Глава 5. Луны в тот вечер не было, и братья в темноте неторопливо прогуливались по своему двору. Леопард молча подбежал к ним, чтобы обнюхать, и когда Арсен, отвечая на дружеское приветствие пса, ткнул его коленкой в бок, отправился снова к себе в конуру. Остановившись на краю дороги, они закурили. «Ну как, старая вевра, все в порядке?» — спросил Виктор. «В порядке. Никого там не видел? Никого. Жалко, что по такой хорошей погоде мы не начали слуга. Мне хотелось бы побыстрее развязаться с этим. Завтра, если начнем в три косы, то, скорее всего, к двенадцати уже и закончим». «Хватит там и нас двоих», — ответил Арсен. «Юрбен на тяжелой работе уже не тянет. На таком участке, да еще с дрожащими руками, он только сломает нам косу и все». «Да я, в общем, даже не из-за работы, которую он сделает, стал оправдываться, Виктор. Я прежде всего из-за матери. Не взять с собой старика завтра утром — это все равно, что сказать, что он ни на что больше не годится, и тогда она захочет избавиться от него еще до осени». «Это я сказал ей уволить его». Виктор от этих слов потерял дар речи. Хотя он уже достаточно хорошо знал своего брата, ему бы и в голову никогда не пришло, что мысль уволить старика могла исходить от него. Юрбен, проработавший у Мюзелье 30 лет, был свидетелем рождения Арсена, а когда ребенок еще в колыбели потерял отца, привязался к нему как к сыну. На ферме помнили, как этот обычно невозмутимый и молчаливый мужчина оживлялся и радовался вместе с ребенком, находил нежные слова, чтобы утешить его в горе. Позднее он научил его запрягать лошадь, «Ухаживать за ней, держать косу, вести прямо борозду, сеять зерно и многое другое, забивать свиней, делать изгороди, прививать яблони». Надо сказать, Арсен всегда относился к нему с уважением, а если и проявлял иногда в разговоре своеобразную властную сухость, то она мало чем отличалась от той интонации, с которой он иногда обращался к членам семьи. «Неужели ты можешь с ним так поступить?» — возмутился Виктор. «Нельзя же держать его вечно, а раз так, то чего ждать, он ведь уже старый». Арсен заметил это таким безразличным тоном, словно речь шла об изношенности какого-нибудь инструмента. «Все равно, я скорее ожидал, что ты станешь его защищать», — сказал Виктор. «Как вспомнишь, кем он был для нас? Человеком, который никогда не жалел ни времени своего, ни сил, который был у нас просто как член семьи, боже мой». И что он тебе сделал? Что ты имеешь против него? Ничего я против него не имею, напротив. Ну а тогда разве тебе не тяжела сама мысль, что мы больше не будем его видеть? Это вовсе не помешает нам видеться. Я просто не могу поверить. Из-за какой-то мелочной экономии, к тому же, если его хлеб и будет нам что-то стоить, он все равно его отработает. Ты говоришь не по делу, — отрезал Арсен невозмутимым голосом. О его интересе я тоже подумал. Виктор ждал, чтобы брат объяснил, что он имеет в виду. Его всегда интересовали доводы. Но Арсен, у которого редко возникала потребность сдавать объяснения по поводу своих действий, молчал. Да и на протяжении всего разговора он был замкнут, и брат понял, что, продолжая расспросы, ничего не добьется, а только напрасно будет портить себе нервы. Виктор направился домой, А Арсен медленно пошел по дороге, гулко ступая в ночи своими башмаками. Луиза мыла посуду, Эмилия вытирала ее, а Билетта пырейной щеткой скоблила большой стол из белого дерева. «Хорошая будет завтра погода», — сообщил входя Виктор. «Во всяком случае ночь довольно темная», — и добавил, повернувшись к Билетте. «В такую вот ночь тварь фарамина непременно выйдет прогуляться». Билетта рассмеялась, но лицо ее побледнело, отхватившие ее тоски, а взгляд сразу стал каким-то отрешенным. «Это для нее самое, что ни на есть время», — поддержала сына Луиза Мюзилья. «В такую черную ночь, как эта, когда на дорогах так тепло и приятно, тварь фарамина не может удержаться, чтобы не выйти из леса. Ей нужно поскакать на воле». Виктор не без удовольствия подумал о том, что он только что затеял жестокую игру. Еще накануне после ужина мать начала пугать служанку этой самой сказкой, чтобы наказать ее, а может и для того, чтобы разубедить ее таким способом выходить на дорогу, чтобы встречаться с Арсеном, как она это делала каждый вечер. Склонившись над своей щеткой, Билетта опасливо посмотрела на хозяйку из-под непокорной пряди, Падавшие то на один глаз, то на другой Я же знаю, что все это неправда Никакой твари форамины не существует вовсе Не существует? Ну так ты сходи да спроси у Клотера Гириё Существует она или нет? Он ее видел, так что он тебе все расскажет Да и я тоже, может, припомню Стремясь убедить служанку, Луиза начала рассказывать историю Клатера И мало-помалу сама увлеклась своим рассказом «Сказать, чтобы это было вчера, так нет, я не скажу. Ясное дело, это было не вчера. Я говорю о том еще времени, двоенном, сорок лет назад, и даже больше того. Вот, вспомнил, это было как раз тем летом, когда у Бувьёна горело. Вы знаете их дом по левую руку, там, где две крыши соединялись под углом, немного в глубине. Хотя нет. виктор ты его не знал. Подумать только. Клаттер-то тогда только-только женился». А его жена, бедняжка Леонтина, она была турнер, из тех турнеров, что в Рансьере. По ремеслу-то они все плотники, приличные люди, работящие, дом, где все знали, как себя вести. И вот в один прекрасный день, как вы сейчас сказали бы, это было в конце июня, случилось так, что Клотеру понадобилось идти туда по делу. «Какое уж там дело, может, я тогда-то и знала?» «Какое? А вот сейчас столько времени прошло, что я уж даже и запамятовала. Если все держать в голове, сами подумайте. Ну и вот, отправляется он, значит, туда, приезжает, делает свои дела, а вечером остается ужинать у своих тестя с тещей. Вы же сами знаете, что это такое, когда люди встречаются. Об одном надо поговорить, о другом всегда найдется, что сказать. А там уж и 11 часов на дворе». А от до досюда, почитай, километров пять или шесть будет. Это не так уж и далеко, особенно если, как раньше, в то время, про которое я вам говорю, ходили на своих ногах и ногты не жалели. Ну и вот, когда полночь пробила, собирается все же мой клотьер в путь. Одним «до свидания», другим «до свидания». «Ты, главное, — говорит ему тесть, — не встреть тварь Фарамину». Он-то ему, сами понимаете, говорил смеху ради. Шутил он так. Надо же. Ночь тогда была хорошая, летняя, но безлунная. Выходит, значит, мой клотер из Рансьера, проходит два дуба, и вдруг ему как в голову ударит, что идет кто-то за ним. Шаг-то мягкий такой, словно босиком кто идет, или будто зверь какой лесной. Оборачивается он, даже не думает еще ни о чем, не тревожится, оборачивается и ничего не видит. На выходе из Рансьера лес подступает к дороге с обеих сторон совсем вплотную, даже когда луна светит, чернота там, как в могиле. Ладно, думает себе Клотер, собака там или кошка, кто бы ни был, не съест же она меня. А сам все-таки шажочки-то побольше делает и слышит, шум-то сзади вдруг начинает приближаться». Шум шагов, то ли человек идет, то ли зверь какой с десятью лапами, никак не меньше. А кругом лес, лес все не кончается, он поторапливается, а тварь чуть не на пятки ему наступает. Прямо слышно, как дышит, ха, ха, прям в шею так вот делает, ха, ха. И чувствует он, как один раз, потом второй, волосатая лапа ему по руке проводит и по лицу. Луиза прервала свой рассказ, чтобы пойти вылить во двор воду после мытья посуды. А когда вернулась, то притворилась, что больше не думает рассказывать. Билетта, застыв щеткой на весу, с болезненным нетерпением ждала продолжения. Между тем, Эмилия расставляла посуду в шкафу, и этой работы ей вполне хватало, чтобы больше не думать ни о каких фараминах. Виктор, слушавший невероятную историю в в этот момент... проверял содержимое школьных ранцев двух своих сыновей. Поскольку Луиза была слишком горда, чтобы самой вернуться к рассказу, история про Клотера вполне могла бы остаться недосказанной. Билетта поняла, что если просьба не последует, это будет ударом по самолюбию хозяйки, и, желая отомстить, ей принялась опять скоблить стол. Но в конце концов не выдержала и, помимо собственной воли, подняв голову, все же спросила, а потом... Что потом случилось? Потом? Ах, да, — сказал Луиза, вроде бы не очень торопясь продолжить рассказ. На чем же это я остановилась сейчас? Так вот, как только Клотер вышел из леса, оборачивается он и видит чудовище. О, ну, конечно, насколько можно было что-нибудь разглядеть при свете звезд. Господи, оборачивается, а перед ним три головы. Бледные такие, все равно как у мертвецов. Боже, и на каждой голове по одному большому глазу посреди лба. И качаются все эти головы на длинных шеях со змеиной кожей. А что больше всего его поразило, так это то, что величина этих голов никогда не оставалась одной и той же. От размера тыквы они уменьшались до размера яблока. Но не все вместе, а по очереди. И с то он ничего и не видел, кроме середки». только вздутое брюхо, совсем почти без волос и мягкое, как у крысы. Как сказал он мне как-то раз, он думает, что тело-то у этого зверя нигде и не кончалось, будто края его смешивались с ночью. Представьте-ка себе такое. Ну, мой Клатер тут так перепугался, и пришла ему в голову мысль перекреститься. Перекрестился раз, перекрестился десять раз, и отче наш прочитал, и слава тебе Боже. В такой момент молитва на ум легко идет. Да, прочитал, и что же? Эта тварь Фарамина ей все нипочем. И молитвы ей были вроде как песенки. Не смутилась даже, идет рядышком с ним. Он-то старается и не смотреть на нее, а она как вытянет шею, да как подтянет прямо ему под нос, то одну голову, то другую, а то и три разом. А потом еще и разговаривать начала. «Иди», — говорит она ему, — «в лес». «Нас с тобой в полночь ждут». Вот тут-то клотеры и потерял голову. «Да и то, поставьте-ка себя на его место. Он как пустился бежать, бежит, как очумелый. Прямо перед собой, все прямо и прямо бежит и бежит. А тварь-то тоже не отстает? А он, он чувствует себя так, будто даже темень сопротивляется ему. В конце концов, он уже и идти даже не мог, стал спотыкаться, и изнемогать. Ну, а этой твари Фарамине только того и нужно». Она вскакивает на него, хватает его и начинает валять по земле. К счастью, тут он услышал, как лошадь где-то звенит колокольчиками и закричал. А это были кудрие, которые возвращались из ОМОНа, где продавали свою муку. Когда они подняли Клатера, он лежал на дороге без сознания, все лицо в крови, а одежда порвана. Можете себе представить, каково ему было?» Луиза сделала паузу и добавила, «Само собой, она не каждый вечер попадается на дороге, но все-таки, скажу я вам, не очень мне это нравится, когда Арсен ходит где-то темной ночью. Лес так близко». Билетта, застыв с расширенными глазами перед столом, смотрела на двери, отделявшие свет от мрака. «Вот я готов был побиться об заклад», — воскликнул Виктор, потрясая тетрадями своих двух сорванцов. «То-то я себе говорил, почему это они пошли так рано спать. А это, оказывается, чтобы задачки не решать?» «Я тебе много раз уже говорил, у этих детей нет гордости». «Учитель задает им слишком трудные задачки», — вступила Семилия. «Задачки не по возрасту». Луиза сурово посмотрела на нее, но сдержалась и ничего не сказала. Замечание невестки было слишком серьезным и заслуживало такой обстоятельной критики, что служанке при этом лучше было не присутствовать. Луиза обернулась к Билетти, и ласково, что в конец перепугала девчонку, посоветовала ей идти спать. «Ты стоишь и вроде работаешь, а мысли у тебя совсем о другом. Иди, на сегодня хватит, иди спать. Я сама дам стол». А Билетти в этот момент как раз хотелось... чтобы работа удерживала ее на кухне как можно дольше. Кладя щетку, она пожелала спокойной ночи таким потухшим голосом, что Луиза даже почувствовала угрызение совести. Выйдя во двор, билет-то сначала ненадолго задержалась в полосе света, едва сочившемся сквозь жалюзи, и тут же обрывавшимся под кухонным окном. Она слышала, как Луиза заявила снохе, что та испортит своим детям всю жизнь. Ночь была теплая, легкий ветерок шелестел листьями осину края лужи, и казалось, что мрак мерцает. Билетта сняла башмаки, взяла их в руки, и, набрав в легкие побольше воздуха, как перед погружением в воду, босиком перебежала через двор. Под сводом из двух орешников, где тень была еще гуще, Она явственно ощутила прикосновение твари фарамины и чуть было не закричала, но на дороге скупой свет звезд придал ей немного храбрости. Билетта понимала, что во время бега она еще больше поддается панике и поэтому пошла шагом, стараясь убедить себя, что стала жертвой своего расшалившегося воображения. Однако едва она поверила в это, как по коже у нее пробежала дрожь ужаса, Она поняла, что чудовище гонится за ней. Она слышала короткое дыхание у себя за спиной и те же самые мягкие шаги бесчисленных лап, которые слышал когда-то Клотер в Рансьерском лесу. Билетта пошла быстрее, но зверь тоже ускорил шаги, и дыхание его стало более хриплым. Ха! Ха! Ха! Ха! Обычно, когда Арсен выходил подышать ночным воздухом, Он шел сначала в сторону поля, удаляясь от деревни, но если он вдруг пошел куда-то в другую сторону, то билет то была просто причина идти в ночи до полного изнеможения. Сжав зубы, она старалась не сорваться на бег и не осмеливалась кричать, чтобы не разозлить тварь и не ускорить развязку. «Ха-ха!» — дышало чудовище. «Ха-ха!» Потом оно заговорило своим невнятным, прерывающимся голосом, и зловеще засмеялась. «Билетта не поняла, что говорит тварь, но смех окончательно парализовал ее. Не смея повернуть голову, она бросила косой взгляд в бок, и перед ней мелькнули три мертвенно-бледные лица, качавшиеся совсем рядом с ее плечом. Она чувствовала, как у нее по икре ходит туда-сюда волосатая лапа. Теряя рассудок, она пустилась бежать со всех ног, зовя на помощь Арсена, обессиленным беззвучным голосом умирающий Фарамина принялась выть, гоготать, подпрыгивать с головокружительной быстротой. Вдруг на дороге перед Билеттой выросла тень. «Что случилось?» — спросил Арсен. «Ты чего испугалась?» Билетта бросилась к нему, крепко обняла, прижалась головой к его груди, тычась в нее лбом, как баран, который пытается сделать в чем-то углубление и устроить себе там пристанище». Он со смехом взял ее под мышки, приподнял, подержал немного перед собой и поставил на ноги. Билетта уже успокоилась, но продолжала с тревогой вслушиваться в ночные шумы. «Хватит, леопард, довольно сказал Арсен. «Лежать, дурья голова». Билетта рассмеялась и, надев опять башмаки, шутливо обратилась к леопарду. Ее маленькая ручка лежала в жесткой ладони Арсена. Их две пары башмаков постукивали по дороге, и она ничего не боялась, шла, глядя на усыпанное звездами небо и не видя рака, простиравшегося внизу. Какое-то время они шли молча. — Ну-ка, давай повторим, — произнес наконец Арсен. — Восемью семь, пятьдесят шесть, восемью девять, семьдесят один, нет, семьдесят два. У меня на языке вертелось. Билет-то, почти не ходившая в школу, Отвечал не так, как требует учитель, а будто она просто беседует. И Арсен с некоторым сожалением вспомнил ответы на распев школьников в классе. Задав еще несколько вопросов, он остался доволен ее ответами. Ты, наверное, помнишь, что я тебе обещал. Если ты будешь хорошо знать таблицу умножения, я привезу тебе что-нибудь с ярмарки вдале. Что бы ты хотела? Билетта задумалась. Опасаясь попросить слишком мало, высказав свое желание, она положилась на его выбор. Когда они возвращались обратно, он стал рассказывать ей о Юре, чтобы она имела хоть бы самое общее представление о крае, где родилась. Билетта сделала вид, что ей очень интересно, хотя про себя думала, что и этот вечер прошел впустую. Сегодня он тоже явно не собирался говорить ей про любовь. Когда они входили во двор, она спросила его, верит ли он в тварь Фарамину. Он с невозмутимой убежденностью ответил, что нет, не верит, однако, немного подумав, добавил как бы для самого себя. Хотя почему же? Может быть, она и существует. Билетта спала в расположенном за Ригой помещении, которое называли комнатой для инструментов. Там лежали новый и старый инвентарь. Лопаты, мотыги, пилы, грабли, садовые ножи, бороны, а также корнерезка и давно уже сломавшаяся вилка. Расположенная с северной стороны и не имевшая в качестве отверстия для света ничего, кроме круглого слухового окна, комната была сырой и холодной. Туда поставили еще бочку вина, а также мешки с картошкой и свеклой. Привыкшая у родителей к условиям еще менее пригодным для жизни – Билетта не страдала ни от отсутствия комфорта, ни от запаха вина и плесени, но в этом глухом помещении ее всегда пугало одиночество. Расставшись с Арсеном, она легла в постель, но через час, который показался ей четырьмя часами, сна у нее все еще не было ни в одном глазу. Билетте чудилось, что фарамина проскользнула вслед за ней в комнату, она слышала, как-то шевелится, пыхтит, посмеивается, пришептывает. Когда девочка поворачивалась на другой бок, шелест, набитого кукурузными листьями матраса, пугал ее так, что от страха начинали стучать зубы. В конце концов она встала, подошла к двери, где находился выключатель, и зажгла свет, но понимая, что как только свет погаснет, Форамина опять возникнет из мрака, она решилась пойти и разбудить Юрбена. Старик спал в глубине конюшни за деревянной перегородкой, доходивший до середины стены. Он жил там уже 30 лет, не имея никакой другой мебели, кроме кровати, стула и полки из белого дерева, куда он клал чистое белье и еще кое-какие свои вещи. Подумав, что в доме вспыхнул пожар, он, не задавая вопросов, оделся и пошел следом за билет в комнату. Поскольку у него не было времени надеть свою фуражку с откидным клапаном, Девочка впервые увидела Юрбена без головного убора, и его лицо в обрамлении седых волос показалось ей таким старым и таким суровым, что она, смешавшись, побоялась поделиться с ним своими страхами. «Я вас потревожила», — извинилась она, — «но мне кажется, что у меня бегают крысы». Старик закрыл дверь и, не говоря ни слова, стал методично осматривать комнату. Билетта опять улеглась в постели и следила за его поисками, без малейших угрызений совести. После тщательного обследования, продлившегося минут пятнадцать, а то и больше, старик глухим, словно исходившим из-под земли голосом, тем более непривычным, что говорил он очень редко, заявил «Крыс тут нет, можешь спокойно спать». Он был уже у двери и поднял руку, чтобы выключить свет. «Юрбен», — прошептал Билетто, — «мне страшно». Он посмотрел на нее и повернул выключатель. В темноте она слышала, как он подошел к кровати и сел на стул. — Я тут, — сказал он. — Спи. Высунув руку из-под одеяла, она на ощупь потянулась к нему. Старик взял руку девочки и держал ее в своей ладони до тех пор, пока билет-то не заснула.